Сдвинутые на обочины дороги черные, обуглившиеся на громождение людей и животных, Запекшиеся черные бурки, Застывшие всадники в исковерканных седлах с приваренными к сапогам стременами, Задранные головы лошадей, слопнувшими глазами на черно-маслянистых лицах воинов, Жестко торчали из-под лихо заломленных кубанок спаленные чубы.